Глава 35. Следствие. На следующий день после пробега была собрана оперативно-следственная группа под руководством Виктора Красова, куда вошли как звезды сыска вроде ветерана розыска Казимира Новикова, так и молодые оперативники-исследователи, в том числе и будущий министр внутренних дел Российской Федерации Виктор Ерин. Обычно массовые драки квалифицировались как хулиганство. Так бы произошло и на этот раз если бы не убийство мирного жителя, и не сообщение о пробеге по голосу Америки. Голос Америки – иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента. На провокацию с Запада в СССР было принято обращать внимание. Тем более, если западные СМИ рассказывают про бесчинство вооруженной банды подростков в столице советской Татарии. Решение по квалификации набега как действия банды и применение 77 статьи Уголовного кодекса «Бандитизм» По одной версии пришло из Москвы, а по другой было инициировано с места событий Виктором Красовым. Я не знаю, что случилось на самом деле, но это было чревато скандалом, взысканиями и снятиями с постов местных руководителей, что в итоге и произошло, должности лишился в том числе и министр внутренних дел Татарской АССР Епеев. Тогда считалось, что с организованной преступностью ведомство Николая Щелокова земляка и соседа по лестничной клетке самого генсека Брежнева, справилась еще 20 лет назад. Поэтому, скорее всего, действовали по указке из Москвы. Оперативники и следователи были достаточно опытными и легко развязали языки своим юным подследственным. Пользовались они для этого весьма изощренными способами. Например, по словам адвоката Аркадия Авраха, поначалу хантимирова посадили отдельно ото всех и пустили слух что он повесился тогда все дружно начали давать показания на него когда и выяснилось что хантимиров жив было уже поздно но у хау следствия были меморандумы предложенные новиковым по одному и тому же вопросу на расчерченный лист бумаги писали показания разных людей а потом сравнивали все несовпадения были видны как на тарелочке качали на косвенных, задавали вроде бы безопасные второстепенные вопросы, при помощи которых незаметно выявляли несоответствие действительным обстоятельствам. Важнейшей задачей следственной группы было довести до суда главарей, но Антипова к пробегу было не привязать, потому что он в это время очередной раз был в Нижнекамске на химии. Там же находился и Степин. У Скрябина было алиби, Он в это время сидел при свидетелях в ресторане молодежного центра и даже сам прошел свидетелем по делу. Хантимиров ни на кого из них не показал, поэтому дело Антипова было выделено в отдельное производство. И его посадили на максимальные 15 лет за отобранную у Шушара машину и изнасилование, которых, по словам Сергея, его адвоката-рыбака не было. С 77-й тоже было не все просто. Поэтому в уголовном деле есть достаточное количество эпизодов, типа кражи свиней, гусей, курток, мотоциклов, лодочного мотора или отъема джинсов. В некоторых из них нет ни заявлений потерпевших, ни самих потерпевших. Обычно такое происходит, когда кто-то из поддельников начинает давать показания. В деле совсем не упоминается новотатарские, которых ехали громить подопечные Джавды. Хотя, по словам некоторых моих собеседников, хозяева поля в количестве 5-6 человек присутствовали на месте событий. Существует мнение, что пенсионер Закиров был убит, когда бежавшие Тепловские отстреливались от новотатарских. В деле же говорится, что это результат случайной перестрелки между своими. В группе налетчиков также были ранены. Павлюхинскому Амиру прострелили глаз. Смертельно ранили Фарида Музафарова. В недрах Тяпляпа гуляет версия, что это тоже дело рук неких новотатарских, которых совсем нет на страницах уголовного дела. Георгий, дядя Жора Сауленко 1944 года рождения, участник группировки Тяпляп. После пробега Балда шел с чемоданчиком. На самом деле Сауленко ошибается. Это был не Анатолий Балда Болдов. А другой участник группировки Тяпляп Рустам Гельмулин. Его совершенно случайно увидели два милиционера, и он побежал. Его догнали. Дипломат открыли, ба, обрез у него лежал. И вот с этого вся раскрутка и началась. Начались аресты. Савелий Тесис, 1950 года рождения, генерал-лейтенант милиции в отставке, участник следственной группы по делу Тяпляпа. У нас не принято было вот так информировать население, как это происходит сейчас. И поэтому, видимо, «Голос Америки» немножко рассказал о пробеге, а внутри страны об этом сначала и не говорили ничего. «Голос Америки» — иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента. Виктор Федорович Ерин, будущий министр внутренних дел России, возглавлял подразделение, в котором я был. Это подразделение было закрытым. Мы занимались чисто оперативной работой. Непосредственно моя задача состояла в том, что мы составляли меморандумы по всей оперативной информации, которая у нас шла по уголовному делу, и состыковывали ее. Как только она между собой не состыковывалась, мы предпринимали меры, которые разрушали те версии, которые строил кто-то из участников этой банды. 77-я статья Уголовного кодекса. Борис Рыбак, 1948 года рождения. Адвокат Сергея Антипова. В Москве и слышать не хотели об этом. Может быть, информацию и доносили, а там говорили, вы хотите себя подставить? Ну, давайте, давайте. Есть у вас банды? А как вы допустили? Никто не хотел подставлять свою шею, поэтому врали, как сейчас врут о том, что все хорошо. Фрагмент из книги Леонида Млечина и Юрия Андропов «Последняя надежда режима». Состояние преступности в стране было тайной за семью печатями. Преступность росла на 7% в год. В 1956 году было совершено примерно 714 тысяч преступлений. В 1985 – 2 миллиона 85 тысяч, то есть преступность выросла почти в три раза. Но эти цифры скрывались. Их назвал только Вадим Викторович Бакатин, когда в перестрочатые времена возглавил МВД. При Щелокове, как и до него, министерство должно было докладывать о неуклонном снижении преступности и увеличении раскрываемости. Это заставляло милицию скрывать преступления, считать некоторые категории преступлений малозначительными, то есть недостойными регистрации. Савелий Тесис, генерал-лейтенант милиции в отставке, участник следственной группы по делу тяп Пятидесятые В 50-е годы было постановление ЦК КПСС о том, что с бандитизмом в Советском Союзе покончено, но статья в Уголовном кодексе была предусмотрительно оставлена. Наши руководители, встречаясь, совещаясь и анализируя, решили, что здесь есть 77-я статья. И нужно было принять это решение по ней. Виктор Красов поставил свою профессиональную деятельность на карту. По совокупности той информации, которая была, под убеждением и воздействием Казимира Николаевича Новикова и других более старших людей, возбудил дело по 77-й статье и поставил в известность Генеральную прокуратуру. Началась бурная реакция Генеральной прокуратуры, МВД СССР, ЦК партии и так далее. Я знаю последствия этих реакций, но не тонкие механизмы происходящего там. Тогда я еще слишком молод был для того, чтобы объективно понимать, что там происходило. Фрагмент приговора. Обстоятельства нападения на граждан ново-татарской слободы. Предварительное оповещение участников, назначение места и времени сбора, подготовка оружия и средств маскировки, маски, обеспечение транспортом, выполнение участниками команд руководителей, распределение ролей участников нападения, проводники, головная вооруженная группа и остальная масса, вооруженная прутками, а также мотивы нападения. Терроризация жителей целого района путем избиений, ранений, убийств были очевидны для всех участников нападения и свидетельствуют о том, что нападение совершалось устойчивой вооруженной группой бандой. Савелий Тесис, генерал-лейтенант милиции в отставке, участник следственной группы по делу Тяпляпа. Были последствия следующего характера. Сняли начальника милиции Приволжского района Кагадулина, его зама. Сотрудники Центрального аппарата МВД, министр внутренних дел Татарской АССР Япеев вынуждены были уйти в отставку. Казимир Николаевич Новиков получил взыскание. Начальник УВД Халиуллин получил взыскание по партийной линии. Там раздали «Будь здоров!». Часто в нашей жизни награждают людей не совсем заслуженно, а наказывают людей не совсем причастных. Так вот жизнь устроена, как партия решила. Фрагмент статьи Инны Шевченко, фиаско казанской братвы. В октябре 1978 года на коллегию МВД СССР в Москву прибыли министр внутренних дел Татарии Демидов, начальник УВД Казани Халиуллин, начальник уголовного розыска Республики Новиков и новый начальник Приволжского отдела Савинов. Перед министром внутренних дел страны генералом армии Щелоковым с докладом выступал Халиулин. Со докладом Новиков. Щелоков, сверкая погонами и большой маршальской звездой, сидя в крутящемся кресле, сосредоточенно слушал выступающих. Когда отчитывался Новиков, он вдруг резко повернулся и перебил: Полковник, вы какое взыскание получили по партийной линии? Услышав, что никакого, тут же объявил Новикову выговор. До этого такое же, наисерьезнейшее по тем временам взыскание, получил Халиулин. Не пострадал лишь Демидов в силу недавнего заступления на должность. Давление на следствие. Аркадий Аврах, 1955 года рождения. Адвокат Завдата Джавдых Антимирова. Я слышал от следователя, Фарида Загидулина, что было выделено несколько человек охраны. Не могу сказать, было не было. Разговоры шли такие. Больше того, говорили, что готовится нападение, чтобы отбить этих ребят и так далее. Нас даже предупредили, что могут стрелять. Солдат нам дали много, у каждого окна стояли. Чувство очень неприятное, когда ты сидишь и думаешь. Перед носом окно. Черт его знает. Потом уже привыкли. Но мне казалось, это все больше разговоры. Борис Рыбак. Адвокат Сергея Антипова. Загидулин, который расследовал дело Антипова, удивлялся тому, что я его не боюсь. Я Фариду говорю, а что мне его бояться-то? Ну, он такой непредсказуемый. Мы с ним были на «ты». Я ему говорю, ты знаешь, тебе есть чего бояться. А мне чего? Меня покусает он в камере. Нет, я не могу вас вдвоем в камере оставить. Я должен поставить охрану. Я говорю, нам охрана не нужна. Мы спокойно можем с ним разговаривать. Ну а вдруг он накинется? Загидулин из него делал абсолютного злодея какого-то. Я таким его не видел. Просто Антипов был такой старший пионер-вожатый у них, если проводить параллель. Вот только немножко другим они занимались. Не благотворительностью и не пенсионерам помогали. Загидулин очень сильно преувеличивал криминальную сторону личности Антипова для того, чтобы раздуть себя. Вот он победил такого крупного жулика, расследовал это дело. Это я проследователь, который это дело заканчивал, а потом стал начальником следствия в прокуратуре республики. На этом он построил карьеру. Савелий Тесис, генерал-лейтенант милиции в отставке, участник следственной группы по делу Тяпляпа. Лично я давление на следствие не замечал. Но информация такая была, и в связи с ней мы приняли ряд мер. Прежде всего мы ставили задачу защиты следователя и прокуратуры в лице Красова, который возглавлял группу, к которому поступали реальные угрозы. Мы не все доводили до сведения Красова для того, чтобы не мешать его работе. Мы делали все для того, чтобы это дело растворить и обезопасить. Несостыковки. Фрагмент приговора. Из показаний Шакирова А, оглашенных в суде ввиду невозможности явки в суд, Видно, что он, являясь милиционером и неся патрульную службу, 31 августа 1978 года услышал 6-7 выстрелов, видел парня на мотоцикле, что-то сказавшего другому милиционеру, Исламову. Затем он, Шакиров, с Исламовым и Козловым на такси подъехали к улице Миховщиков, где водитель микроавтобуса, Спиридонов, сказал, что обстреляли микроавтобус, разбили стекло. Милиционеры сели в микроавтобус с парнем, вызвавшимся показать дорогу, Замолив. Подъехали к железнодорожной линии, где была большая группа парней, которые стали стрелять по милиционерам, бросать взрывные устройства. Выстрелами был ранен Замалив, парень, приехавший с милиционерами. И тут же в голову ранили его, Шакирова. Оружия у работников милиции не было. Том 11, листы дела, 17-18. Из акта судмедэкспертизы, тон 23, листы дела 98-99, видно, что Шакирову были причинены легкие телесные повреждения с расстройством здоровья в виде дробового ранения затылочной области, сквозного ранения ушной раковины, правого плеча и спины слева. Олег М. Имя изменено. Участник группировки тяпляп в 70-х я простой обыватель сторонний человек читающий этот приговор удивляюсь в некоторых местах подтасовкам показаний со стороны следствия вот прямо над вышенаписанным о ранении милиционера шакирова ранен в затылочную область сквозное ранение ушной раковины правого плеча и спины слева заключение суд медэкспертизы он что толпу преследовал двигаясь к ней спиной или задом А если все же преследовал передом, то кто-то стрелял сзади и стреляли в толпу парней, а задели его. Сотрудники милиции на дежурстве находились без оружия? Это к тому, что от микроавтобуса не было выстрелов. Об этом говорят только свидетели. Я думаю, оружие у милиции было, и они своей стрельбой спровоцировали огонь по себе. Непонятно, как в суде не обратили на это внимания, или просто сделали вид, что не заметили. Суду это на руку, А адвокаты куда смотрели? Видно же, что свидетельские показания составлялись так, как нужно было следствию. Оба сотрудника милиции, Шакиров, Козлов, не явились в суд. Почему? Я думаю, чтобы в показаниях не спутались. Ведь когда даешь показания под диктовку, в дальнейшем можно запутаться и сказать то, что было на самом деле. Исламов, третьего милиционера, и его показаний вообще нет в деле. Куда он делся? Раз тоже преследовал. Непорядок. Я нашел в деле много косяков, на которые просто не хотели обращать внимания. Ведь дело фабриковалось, подгонялось под статью 77 УК РСФСР. По эпизоду 31 августа 1978 года должна была быть назначена статья 79 УК РСФСР «Массовые беспорядки с применением к отдельным подсудимым соответствующих статей поэпизодно и по составу преступления» смерть музафарова георгий дядя жора сауленко 1944 года рождения участник группировки Тяпляп музафара своего убили почему-то сзади в почку ему с обреза выстрелили все говорят что сзади него бежал хантимиров лидер но это слухи догадки фрагмент приговора свидетель ташматов м показал, что 31 августа 1978 года около 19 часов с тремя военнослужащими вышли за водой из воинской части, дошли до пятой городской больницы, и когда находились на территории больницы, слышал, как на железнодорожных путях за больницей проходил поезд, затем раздались там же 4-5 выстрелов. Минут через 10-15 после стрельбы они, Ташматов с товарищами, подошли к выходу с территории больницы, И метрах в пятнадцати увидели парня, который двигался к больнице, вставал, падал. Парень был ранен куда-то в живот или спину. Они, Ташматов с товарищами, занесли парня, Музафарова, в больницу. Итальянец, погоняло изменено, 1960 года рождения. Участник группировки Тяпляп. Музафара Джавда ранил, но они с детства друзья. Он когда в больнице лежал... Сказал об этом одному Тепловскому. Но я не скажу кому, потому что он еще живой сейчас. Фрагмент приговора. Выстрел в него был произведен с неблизкого расстояния. Отсутствовали факторы, сопутствующие выстрелу. Поясок осаднения, следы копоти, частицы заряда. Том 34. Листы дела 177-181. Сергей Антипов. 1949 года рождения. Первый лидер группировки Тяпляп. Я слышал об этом, но не верю, что Джавда мог выстрелить в Мусика. Тем более сзади, он не такой человек. Хотя у них действительно испортились отношения после первого срока за локомотив. Олег М. Имя изменено, участник группировки Тяпляп в 70-х. В смерти Музафарова виновен медперсонал. Не было должного ухода, лишь потому, что он был с той пробежки. Он просто сгнил. Фрагмент приговора. Из заключения судмедэкспертизы, том 23, листы дела 84-89, видно, что смерть Музафарова последовала от слепого дробового ранения живота с повреждением тонкого кишечника, левой почки, с последующей двухсторонней абсцидирующей пневмонией и разлитым перитонитом. Музафаров скончался в больнице 20 сентября, 1978 года. Джавда. Аркадий Аврах, адвокат завдата Джавды Хантимирова. Когда это дело возникло, нас, молодых адвокатов, заставили участвовать в нем. Мне дали Хантимирова. Когда уже группу взяли и начали их крутить, кто-то пустил слух, что Хантимиров повесился. И тут на него стали все валить. Я, когда в дело вступил, не мог понять. Все в один голос поют, что виноват Хантимиров. А потом, когда Хантимирова привезли в СИЗО, все стали в отказ идти. Они поняли, что их обманули. Как? Ведется допрос, его там чаем угощают, все снимается на видеокамеру, на пленку. И потом вдруг этот человек начинает говорить, да на меня давили, запугивали. Как же, этого быть не может. Вот видео, пожалуйста, посмотрите. Кто его запугивал? Для суда это доказательство. И очень сложно было доказать, что это оговор и так далее. Фрагмент приговора. Такие же, еще более подробные показания дал Кондрашин на допросе у следователя, указывая, что обрезы были взяты в сарае Каюмова самим Каюмовым, что членами Павлюхинской группы было взято с собой много металлических прутьев. Подробно описывал роль Хантимирова по руководству бандой при нападении и указывал, что после нападения Хантимиров намеревался заявить алиби, что был в молодежном центре. Том 16, листы дела 57-58. Такие же показания давал Кондрашин и при допросе в качестве обвиняемого. Том 25, листы дела 162-176. Савелий Тесис генерал-лейтенант милиции в отставке, участник следственной группы по делу Тяпляпа Хантимиров вел себя достаточно жестко. Он ничего не признавал, отказывался от показаний, тупил, крутил. Только когда услышал о высшей мере наказания и когда мы с ним встретились, предложили ему более обстоятельно рассказать о происшедшем, слеза покатилась у него. Аркадий Аврах, адвокат Завдата Джавдыхантимирова. Антимирова. Встретились, сразу объяснил ему, что ситуация очень непростая. Чем отличается обычное преступление от 77 статьи, от бандитизма? Тем, что мы с вами сидим здесь, а в Казани что-то совершается. И если мы группа, группировка, банда, то мы отвечаем за то, что там происходит. Там машину угнали, а мы тоже за это несем ответственность. Поскольку Хантимиров не признает вину, значит, я тоже, как адвокат, не имею права признавать вину. Пытаемся защиту построить. Я после университета, такое плотное дело, первое в Советском Союзе. Ходил, советовался с университетскими профессорами, со своими старшими коллегами. Потому что аналогов таких дел нет. Даже смотреть негде было. Не на что ссылаться. Хантимирова очень долго пытались расколоть. Кто только не пытался из него выудить показания на главарей. Даже будучи в камере смертников, ничего не сказал. Мать там на коленях стояла. Нет. Дело Антипова. Борис Рыбак. Адвокат Сергея Антипова. Тогда адвокаты начинали принимать участие в деле на стадии окончания предварительного следствия. До этого мы их не видели. Следствие вел Фарид Загидулин. Основной конфликт был у них межличностный, потому что Загидулин считал, что Антипов очень богат, что у него есть какие-то деньги, почему-то в Израиле. Сергей Антипов, первый лидер группировки тяп -ляп». В то время, чтобы у меня были какие-то капиталы в Израиле, это был 1978 год. Какие могли быть капиталы, тем более с 1974 года я сидел. Но Загидулин вообще странный был идиот, набирал очки на этом деле и поэтому шел на все, абсолютно на все. Вот то самое письмо, каракулями написанное, что ему тяпляп угрожает и прочее, оно фигурирует во всех книжках. Это сто процентов или он сам, или кто-то из его близких написал. Попросил, чтобы ему выдали табельное оружие. Какой-то детский лепет. Это письмо никто не мог написать, потому что все заинтересованные люди сидели. Абсолютно все. Борис Рыбак, адвокат Сергея Антипова. Дело было абсолютно надутым. Ну, там что-то было. Отобрали машину одного, как бы купили, но денег не заплатили. И было там пару изнасилований, абсолютно придуманных. В Окчерлаке было варьете, и они взяли танцовщиц в какой-то спортлагерь и там с ними отдыхали. Через три года они вдруг заговорили об изнасиловании. Сергей Антипов, первый лидер группировки Тяпляп. Был эпизод, что я якобы изнасиловал танцовщиц варьете из ресторана «Очкарлак». Я просто клянусь, мне такие худые вообще не нравятся, какие там были в этом варьете. Нечего смотреть, кожа и кости. А насчет Соньки Зариповой. Она работала секретаршей у Пашки Спирина в детском мире. Встретились в ресторане ДТК, а напротив ресторана жил Павлуха. У него там своя квартира, и в ней отдельная комната была. Мы с Сонькой зашли туда. но ну, сделала она минет. Она даже не помнит, в каком году это было. Я тоже не помню, но это было давно. И как-то мусора об этом узнали. А Сонька училась на пятом курсе торгового института. Ей сказали, или ты даешь показания на Антипова, что он тебя изнасиловал, или мы тебя за моральное поведение отчисляем с пятого курса института». Но она на суде сказала, что все было по согласию, и никакого изнасилования не было. Владислав Баранов, старший следователь, встает и судье говорит «Сделайте перерыв». Уводит ее, буквально минуты через три-четыре заводит ее всю в слезах и говорит «Зачитайте ее первые показания». Вот такое изнасилование было. Рыбак начал протестовать. Судья ему говорит, рот закрой. Если рот не закроешь, я тебя лицензию лишу. И Рыбак рот закрыл. я его в этом не виню. Потому что на самом деле там уже все решено было сверху. Борис Рыбак, адвокат Сергея Антипова. Дело Антипова в первую неделю просто рассыпалось. Там от него ничего не осталось. Свидетели отказались от показаний. Вернее, стали говорить правду. Где-то через десять дней в зале появился подполковник Слава Баранов. Его отозвали из отпуска. И свидетелей стали допрашивать по второму кругу. И они запели, как соловьи, повторяя то, что нужно было говорить. У нас с Барановым произошел такой диалог. "Ну, Боря, ты молодец. Развалил все дело». Я говорю «Слава». Но ты же прекрасно понимаешь, что если дело сшито белыми нитками, его развалить ничего не стоит. А если там гвозди забиты и винты завинчены, Ни один адвокат его не развалит. Он так посмеялся. «Ну да», — говорит. «Правильно». Дело Сауленко. Георгий, дядя Жора Сауленко. Участник группировки Тяпляп. «Пошел я не по делу, тяпляпа. Меня ни один не сдал. Все мои, как говорится, выросли у меня под крылом. Там же нас накидали полный УВД, кого ни попади. Я тридцать суток отсидел. Прихожу домой... Стены пустые. Мы тогда с матерью вдвоем жили. Я говорю, мама, где все? Ой, тут Баранов с Балашовым что вытворяли. Приходили с обыском. Баранов все ящики выдвигал, все на пол высыпал. Ну, такой хам. Мать ему начала что-то говорить, а он заткнись, а то и тебя приобщим к сыну. А мать всю жизнь начальницей цеха на заводе СК была, член партии, коммунистка яры. Из ста икон мне штук десять вернули. Никто же не описывал, никто не считал, сколько у меня забирали. Все в мешок сложили. Там казус был во время обыска. Нашли сто-долларовую купюру у меня в столе. Баранов показывает этим, дознавателям, что ли. А что это такое? Да не знаю, говорят, фантик, наверное. А мать поддакивает. Да-да, это старинные деньги. Я выхожу, у меня кипит. Ну как это так? Иконы забрали. Я сажусь, грамотный человек, техникум окончил. Сейчас я вам накачу. И во все инстанции начал писать. Со злости-то. И в прокуратуру, и в Министерство иностранных дел написал. Сразу в десять мест. Я писал грубо. Бандиты ограбили меня. Сами, милиция. На тридцать суток меня задержали. А пока я сидел, у меня дома шмон навели. Все забрали. Ничего не возвращают. И на основании этой жалобы завели на меня дело по заведомо ложному доносу. Была такая статья до шести лет. Сам себе наговорил на срок. Меня одного судили при закрытых дверях в Верховном суде, и только два свидетеля были — Баранов с Балашовым. Больше никого в зал не пустили. Сидят, улыбаются. И Баранов мне сразу. Шесть лет тебе обеспечено. А у меня адвокат-рыбак, самый известный в то время. Жора, год условно тебе, я тебе ручаюсь. Шесть лет, как объявили мне, — эх ты, — говорю, рыбак, — все было уже там договорено.